Королевская двойня. История первая. Когда мне говорят, что беременность самое обычное и безопасное для женщины состояние, то мне иногда хочется такого человека отправить в рот блок на передовую, чтобы посмотрел и понюхал пороху. На момент беременности Жанни было 29 лет. Молодая, повторно беременная женщина. Старшей дочке было 6. Вторая беременность принесла двойню. Ожидали мальчика и девочку. Первый, второй скрининг – норма. Третий провели в 30 недель. Тоже все отлично. Плоды развиваются в соответствии со сроком. Правда, после 28 недель начало подниматься давление. Но назначили терапию. Вроде бы помогало. 32 недели. Казалось, полет нормальный. Двойни была дихореальная, диомниотическая. Лучший вариант, когда каждый ребенок со своей комнатой и собственным холодильником. Никакой конкуренции. В тот злополучный день Жанна пошла в магазин недалеко от дома. На улице было жарко, а жару беременная переносила не очень хорошо. Поход в магазин носил больше прогулочный характер. Никаких тяжелых пакетов Жанна нести не планировала. Уже на выходе у нее открылось кровотечение. Вот так, практически на пустом месте, как сказали бы обыватели. И только мы знаем, что беременность бывает совершенно непредсказуемой, а в случае двойни тем более. У Жанны случилась преждевременная, тотальная отслойка нормально расположенной плаценты. Конечно, вызвали скорую, очень быстро привезли в дом. Увы, кровотечение было настолько массивным, что гемодинамические показатели по приезде были просто нулевыми. Жанну пришлось реанимировать. Сразу же взяли на операционный стол. Дети родились живыми. Тяжелый мальчик на один балл по Абгар и чуть лучше девочка на два балла. Жанну, к сожалению, спасти не удалось. А через неделю за ней ушел и ее новорожденный сын. Увы, не вытащили, хоть и боролась детская реанимация изо всех сил. Девочка жива, с ДЦП. Когда нас собирают на разборы таких случаев, то задают экспертам два главных вопроса. Была ли ситуация предотвратимой и были ли выявлены дефекты оказания медицинской помощи? Дефекты выявили, но незначительные. Состояние, в котором женщину привезли в род-дом, было критическим. И те мелкие нарушения, которые были обнаружены, не изменили бы ситуацию в корне. А ситуация, увы, непредотвратима.